«За дорогу я расскажу тебе, за кем мы охотимся», сказал Пронин, удерживая чайно на сворке. «Когда в ботаническом саду на глазах у тебя унесли конверт, и ты ничего не заметил, было естественно заподозрить всех, кто находился поблизости от Агавы. Ты занялся четырьмя людьми, и, признаюсь, я тоже поинтересовался ими, но они не возбудили во мне подозрений. В твоей исполнительности и точности я не сомневался». Было очевидно. что конверт похищен или ночью, или утром, до открытия сада для публики. Тогда я принялся присматриваться ко всем сотрудникам ботанического сада. Все это были честные люди и добросовестные работники. Но как-то в саду на глаза мне попалась собака. В разговоре со мной ты обмывался, что ни одна собака не приближалась к Агаве. «А что, если действительно была собака?» – подумал я. Тогда я обратил внимание на сотрудников, имеющих собак. И моё внимание привлёк в живший тут же при саде в одном из служебных помещений садовник Коробкин, владелец чрезвычайно дисциплинированной и умной таксы. Несколько странно тогда звучала его фамилия в сочетании с иноземной кличкой собаки. Виктор схватил Пронина за руку. «Так значит, моим противником был Чейни?» – подтвердил Пронин. «Ты приглядись к нему только». А ведь действительно, — восхищенно воскликнул Виктор, — он бежит рядом и совсем теряется в темноте. Чейн удивительно слушался своего хозяина, — продолжал Пронин. Такса была в моем сторону, как хорошая овчарка. И тут мне вспомнилась другая собака, которую мне когда-то пришлось застрелить. Та тоже была необыкновенно умна и дисциплинированна. В обоих случаях это был высший класс дрессировки. Что я мог сделать? Чейн не отходил от хозяина. Тогда я принялся наблюдать за Коробкиным. Он был культурнее и умнее других садовников. Но образ жизни его был просто безупречен. С пришущим мне педантизмом я не оставлял за ним наблюдения. В один прекрасный день Коробкин отправил телеграмму на юг, в этот самый городок, в военно-летную школу, какому-то Авдееву. с го день рождения Люси, не забудьте поздравить. В этой телеграмме не было ничего особенного. Мало ли у кого бывают общие знакомые. Но одновременно мне стало известно, что Коробкин собирается в отпуск и получил путевку в дом отдыха, в этот же городок. Уехать он должен был 15-го, а приехать, следовательно, 17-го. Я решил ехать вслед за ним. На юге собака была бы Коробкину только обузой, и на время отъезда он поручил одной из сотрудниц сада присматривать за Чейном. Ну а нам Чейн мог сослужить службу. Я заехал к этой сотруднице, сказал, что мы едем с Коробкиным вместе, что он передумал, решил взять чей-то с собой, просил меня заехать за собакой и в подтверждение показал ей железнодорожный билет. Часом позже Коробкина со следующим поездом выехали на юг и мы. Приехав сюда, нетрудно было убедиться, что Коробкин проследовал прямо в дом отдыха. Что касается Авдеева, он служил военно-летный школьный бортмехаником, Раньше он работал техником на заводе. Это был легкомысленный мальчишка, неутомимый посетитель и устроитель всевозможных вечеринок, пьяница и ловелас. На заводе его называли пижоном. У него были подозрительные знакомства. Он не отличался чистоплотностью в отношениях с людьми, сорил деньгами. Прилежанием он тоже не отличался. И создалась обстановка, при которой ему надо было уйти с завода. Но все это выяснилось только теперь. На заводе он все же получил удовлетворительную характеристику. Его приняли в военно-людную школу. И в школе он сумел прикинуться добросовестным и хорошим парнем. На следующий день по приезде Коробкина Авдеев получил открытку. «Федя, приходите завтра на пляж. Буду ждать вас в 6 часов возле киоска с мороженым. Люся, кто явился на свидание, тебе известно». Меня интересовало другое. Встречались ли они друг с другом прежде? Судя по тому, как встретились, не встречались. Надо полагать, что Авдеев был завербован кем-то другим. Вероятно, Авдеев знал только, что когда в нем явится надобность, его известят от имени пресловутой Люси. Что могло понадобиться Коробкину от Авдеева? Чертежи. Но никаким чертежам Авдеев не имел доступа. Диверсия. Что-нибудь взорвать или сжечь. Бессмысленно. В руках у Коробкина находился важнейший документ, владея которым он мог стремиться только скорее перебраться через границу. Ему нужен был самолет. Нет, это уж слишком, воскликнул Виктор. Как это возможно? Для такого человека, как Коробкин, возможно многое, сказал Пронин. Авдееву он и поручил подготовить похищение самолета. Я побывал в школе. Она превосходно охраняется, и постороннему... Невозможно попасть туда без специального разрешения. Со своими зданиями аэродромом школа расположена на большом пространстве, часть которого в виде отвесного мыса выдается в море. Я обследовал все побережье, объехав его на моторке. Мыс — единственное место, которое не охраняется, потому что без помощи сверху подняться по отвесной каменной стене невозможно. У Виктора перехватило дыхание от волнения. «Так вот для чего лазил он по скалам!» — воскликнул он. «И вы думаете, что сегодня помощь будет оказана?» — досказал Пронин. Сегодня Коробкин получил местную телеграмму. Телеграмма была сдана каким-то военным, хотя в ней опять фигурирует Люся. «Люся приедет вечером 24-го. Встречайте!» — значилось в ней. Сегодня вечером Коробкин очутится на территории школы. И что же произойдет дальше?» «Что произойдет дальше, нам еще только предстоит узнать», — объяснил Пронин. «И в этом нам поможет Чейн». «Но почему было не арестовать Коробкина в Москве?» — спросил Виктор. «За что? Не пойман, не вор. За то, что он похитил конверт с ничего не значащей бумажкой, он мог бы приспокойно сказать, что нашел его на дорожке. Это бы было близко к истине. Нет, мы захватим этого человека с поличным». «Еще один вопрос, Иван Николаевич», — сказал Виктор. «Разрешите?» «Давай-давай», — поощрительно отозвался Пронин. «Пускай у нас сегодня будет вечер вопросов и ответов», — усмехнулся Виктор. «Я вот что хочу вас спросить. Коробкин ведь уверен в том, что владеет подлинным документом. Для чего ему так рисковать? Связь с Авдиевым, которого не знает и в котором не может быть вполне уверен. Более чем рискованная игра с похищением самолета. Мне кажется, было бы умней просто поскорее перемахнуть границу». «Это верно, что умнее», — согласился Сапрунин. «Да не так просто. К сожалению, к его сожалению, разумеется, у Коробкина не оставалось другого пути, кроме избранного. Как только пропажу обнаружили, были приняты чрезвычайные меры, и сухопутные, и морские границы для похитителя были закрыты. Его взяли бы на любом участке границы». Он это понимал, знал, скилл имеет дело. Оставался единственный путь — по воздуху. Хотелось ему этого или не хотелось — Приходилось рискнуть. Но на то он и профессионал. Кроме того, он очень уверен в себе, я бы сказал, самоуверен. Диалектика, ничего не поделаешь. Вот тебе пример, когда положительное качество превращается в свою противоположность. Но в общем, с профессиональной точки зрения, все задумано и осуществлено очень тонко. Но, как говорится, где тонко, там и рвется. Впереди мелькнули огни.